Глава 6. Самый главный Лери. Какой ещё нахер Дуэли? Ну как? Испытание переводит Лери с свободы формы на следующую ступень. Он может довольствоваться этим, а может кинуть вызов самому главному, убить и занять его место. И как часто такое бывает? Нынешний самый главный является им 134 года, и ему бросали вызов 12 раз. Он, наверное, старый и дряхлый. Попробовал найти хоть какую-то крупицу позитива я. "Лери бессмертны. Мы умираем только от физических воздействий. И зачем она тебе надо?" "А в чём смысл бесконечной жизни, Периэль?" Я не знал, что ответить. С одной стороны, я, конечно, привязался к Фурфур и не хотел, чтобы она рисковала в схватке с опднишем, убившим кучу лери свободной формы противником. А с другой, отлично я понимал «Упустить такую возможность, исполнить то, ради чего ты, возможно, родился на свет, нельзя. Чем я могу помочь?» «Если я не доживу до твоей победы, Периэльф...» Фурфур перепрыгнула мне на плечо и ткнулась теплым носом в висок. «То тогда ты станешь совсем сильным. Ты должен собрать лучших из своих воинов и привезти сюда. Каждый из них выберет себе спутника из наших и унесет в мир полный плинжа. Тогда мы с тобой будем в расчете». «Конечно». «Я сглотнул ком, подступивший к горлу. Но вообще я рассчитываю на твою помощь в штурме базы гмеильцев». «Да, я понимаю». Лерия обвила мою шею хвостами. «Тебя же, дурачка, только оставь. То в рабство попадешь, то руку отрежут. Я постараюсь. Давай, самка вроде оклемалась уже». Иль действительно стала лучше. «Я говорила им, что вы живы». Яростно прошептала она. «Но они не слушали». Будто тысяча голосов наполнила голову, и я поняла, что меня сейчас убьют. Я бросилась сюда, через чащу, и использовала все, что было. Тех, кто стояли на пути, убила. В пещеру они не пошли, но вряд ли выпустят меня отсюда. «Жаль дураков, но в пещеру они не зайдут. Стойте в пяти метрах от выхода, и если меня убьют, уходите». Фурфур -фур говорит все под контролем. «Главное, не выходить из пещеры». «Что-то на твоем лице нет уверенности», — грустно усмехнулась эльфийка. «Да свет просто так падает. Ты готова?» «Да, артефакты только поменяю». Медленно мы подошли к выходу из пещеры. Лири были повсюду. Изнутри казалось, что перед нами трибуны большого стадиона, где каждый зритель поднял зажигалку с красным огоньком. «Стойте тут!» Я сжал локоть Иль, и мы остановились. Со стороны это, конечно, выглядело сюрреалистично. Одна трёххвостая белка выходит из пещеры, другая отлепляется от толпы таких же и бежит навстречу. Они обе запрыгивают на тот сияющий голубыми символами камень, что перенёс нас в пещеру, и потом, едва касаясь друг друга усами, тихо и не двигаясь стоят. Только горят глаза, и иногда одна из них дёрнет хвостом. Прошло 20 минут. Мои глаза уже устали напряжённо всматриваться в молчаливый диалог, но отвести взгляд я не мог. Да чего уж говорить? Даже моргал редко, и всё равно начало схватки пропустил. Скорее всего, это был удар хвостами. Фурфур -фур вдруг отлетела и шмякнулась о стену пещеры рядом с нами. Я сделал шаг назад. Фурфур -фур вскочила и бросилась на самого главного. Трудно описать бой, если из происходящего ты видишь только мелькающие тени и те редкие моменты, когда противники ненадолго сцепившись и шипя, катятся по снегу, а потом вновь начинают прыгать и летать. Поначалу оба активно применяли магию, но чем дальше, тем чаще я видел одну и ту же белку, постоянно отлетающую от попадания зарядов то одной, то другой стихии. "Фур-фур побеждает", взволнованно прошептала Иль. А я промолчал, так как больше знал о том, на что способен Лере, и отлично понимал, что битва только начинается. Так и вышло. Словив очередной магический заряд, самый главный снова отлетел, окоркался в снегу, чтобы сбить пламя шерсти, прыгнул, взлетел и занял полнеба. По крайней мере, так показалось с того места, где мы стояли. Пятиметровая чёрная нечта, похожая на летаюшего ската, с огромными зубами во рту на брюхе и длиннющими когтями на коротких лапах. «О боги!» — выдохнула Иль. А у меня даже не было времени удивиться ее внезапной набожности. Я смотрел на трансформацию фурфура. Все то же самое, только вот существо вышло почти на метр меньше. Видно, не просто так, сто тридцать с хреном лет самый главный тут всех нагибал. Хреновенько. Непередаваемый визг двух смертоносных существ слился в один. и тут же прекратился. Спасибо Ухану, порвавшему мне барабанные перепонки. Я стер с шеи текшую кровь и продолжил наблюдать за схваткой в тишине. Два ската сцепились в один вращающийся, постоянно освещаемый вспышками магии, клубок. Иногда они взлетали, и своды пещеры не позволяли нам их видеть. Но потом снова возвращались. Каждому из них было нужно, чтобы битву и его победу рассмотрели и запомнили в мельчайших подробностях. На периферии зрения замегало системное сообщение. Удивлённый, я открыл меню и увидел, что плинжо осталось меньше 10 единиц. Как так? Приходили было больше 400. И тут же сообразил. Работает связь с хозяином. Эволюционный навык Фурфура, который мы вкачали сразу после побега Аджура, он может передавать ману, немного здоровья и, как оказалось, очень много энергии в случае, если это необходимо. Обрадованный, что хоть чем-то могу помочь, я выхватил бутылку с адреналином и полностью опустошил её. Эль дёрнула меня за рукав. Её губы шевелились, и она показывала на пустую бутылку в моих руках. Ну да, много за раз. Но что делать? Мы называли это системным приходом, и он накрыл меня почти сразу. Стены пещеры раздвинулись, ноги подогнулись, и я сел. Возможно, на этот раз реально переборщил. Передо мной возникло знакомое лицо. Нежность наполнила меня. Это моя любовь, моя девушка. Когда она рядом, мне хорошо, но сейчас она чему-то мешает. Чему? А, да. Моей подруге нужна помощь. Нежно, но твёрдо отстраняю Эльфийку. Теперь передо мной только два ссупившихся ската. От одного идут синие волны, преимущественно гнева. Это наш враг, самый главный. Космичное новое глупое имя. Что может быть главнее плинжа? А от второго ската расходятся красные волны. И гнева там нет. Там желание, надежда и страх проиграть. Нет фурфурчик. Мы не проиграем. Вытягивая вперёд руки, из пальцев протягиваются нити, и они вплетаются в клубок энергии двух тел. Я будто играю на пианино, лёгким движением усиливая каждое действие своей лиры и ослабляя другой. Вот зубы моего ската пробивают защиту и рвут тело другого. Вот запущенная фурфур-магия проходит сквозь щит и отрывает короткую лапу противника. Сейчас усилим блок и отобьем атаку последней надежды. А теперь снова укус, на этот раз уже почти в главную артерию. Полоса энергии стремительно уменьшается. Фурфур -фур вытягивает ее из меня и через связь с хозяином и напрямую. Меня отпускает, и я обессиленно падаю на спину. Иль подхватывает мою голову и прикладывает к губам зелья лечения. Делаю глоток, еще один, выхватываю бутылку и выпиваю все залпом. Звуки врываются в мир. Я поднимаюсь и смотрю на поляну перед пещерой, где... Новое, самое главное, доедает остатки предыдущего. По закону Лере, новому вождю кинуть вызов могли не раньше, чем через три года. Но откровенно говоря, после того, что Фурфур сделала со своим предшественником, вряд ли кто-то из тех, кто это видел, решится на такое безумие. Хотя, это же маленькие красноглазые демоны, от них всего можно ждать. Церемония посвящения длилась 2 часа. Нам с Илььей выделили почётные места далеко в лесу. Откуда только переодевшись на зартливость, я с трудом сквозь светки мог разобрать, что к стоящей на возвышении фурфур по очереди подходили. Надо полагать, самые сильные представители племени. "Вроде всё", шипнула обладающая лучшим зрением Иль. Она была права. Через несколько секунд перед нами возникла будто бы выросшая фурфур. "Ну что? Пять бе series свободной формы ждут своих напарников". Чем раньше они придут, тем лучше. Очень желательно хоть немного поднять уровень привязки между ними. Но это должны быть не эльфы. Сделаем. Я правильно понимаю, свободные формы это те, кто могут превращаться в ту здоровенную хреновину? Не только переэльф, не только. Фурфур запрыгнуло мне на плечо. Скажи самке, пусть открывает портал. Мир отбора. Ночь, снег, разрушенная днём база роботов. И ни одной живой души кругом. Пешком мы не успеем в крепость до возвращения наших из секретной локации, констатировало Иль. Ага, я достал рацию и настроился на базу Русичей. Приём, говорит Александр Провидец. Как слышите? Приём, говорит центр. Слышим хорошо. Когда Николая и Виолетта вернутся из секретной локации, пусть сразу призывают нас. Так поняли. Приём. Вас понял. Будет сделано. Отбой. Отбой. Часик надо где-то потусовать. Я огляделся в поисках укромного места. Кто из нашей связки раньше заходил? Колян вроде? Нет, Виолетта чуть раньше. Хорошо. Слушай, а пойдём вон в того снеговика залезем? Он как раз бочком лежит. А пойдём, улыбнулась Эльфийка, смотря в сторону робота, которого собственна руч навалила. Скорее мы устроились внутри повреждённого гиганта. Чернушка и Фурфур уединились в углу и, видимо, обсуждали недавние события. А мы с Ильль постелили двойной плед так, чтобы нас нельзя было увидеть с улицы, легли на него и обнялись. Хорошо, когда с человеком или эльфом есть о чём поговорить, но не чуть не хуже, когда с ним есть о чём помолчать. И вот сейчас, скорее всего, мы молчали об одном и том же пережитых на планете эльфов событиях, ушедших на пик дружбы. Плинже, предстоящей битве с гмеильцами, смерти и бессмертии, любви. Примерно через час мир на мгновение погас, и мы оказались рядом с пиком русичей. На грязи сидела призвавшая нас, похудевшая и осунувшаяся Виолетта. «Ты был прав, лучше бы я туда не ходила». Она виновата улыбнулась и повернулась другим боком. Ее правая рука была оторвана по плечо. Люди по одному возвращались. Травмы, в том числе тяжёлые, были у двух из трёх. Их истории в целом повторялись. Удачная зачистка первого этажа первого дома. Проблемы со вторым. Много потраченных ресурсов на чёрного призрака. Оказалось, что он и убивать-то не мог, так пугал и стены крушил. Основная масса получила серьёзные повреждения при вскрытии сундука с ловушкой и столкновении с первой сколопендрой. Мало кто сумел зачистить кабак. В основном раненные возвращались в стартовый дом и ждали там. Из почти 40 ушедших лишь 9 дошли до последнего задания, и кроме первой пятёрки босса так никто больше и не убил. Даже Иван, обородив вокруг площади, решил от этой затеи отказаться. Да задрал эта тварь многоногая. Махнула рукой Светка, только что проглотившая три больших пирога с мясом. Всю расходку потратила, чтобы затащить её в ту клетку, где я появилась в самом начале. и там только доковыряла кое-как. Потом салон этот доисторически да, зачистила, с дровяка, что с кухни выскочил, поймала в ловушку. Отдохнула, побухала и подумала, если тут такие монстры, что там за босс? И решила, ну его нахер, нас и тут неплохо кормят. Скучно только было». «Правильно сделала, Светик». Я подбадривающе улыбнулся. «Знал бы, что там за босс, сам бы второй раз не полез». А я такую статую видел, хоть и далеко было, сразу в ней что-то знакомое разглядел, хрипло произнёс Семён. Смотрел, смотрел, а потом как осенило: "Ноги, сука, такие же, как у меня!" И тут пазл сложился, а в виду того, что свиток мало остался, забил. Удивил палыч. Навыки-то обнулились, но инженерная смекалка никуда не делась. И почти всех крупных монстров он заманивал в западни и уничтожал практически без риска для жизни и не тратя расходку. И даже создал ещё более эффективную, чем я, ловушку для босса. Но всё же, взвесив все за и против, благоразумно решил его не трогать. Последним вернулся Андрей, и на нём не было живого места. Как оказалось, он не очень удачно вошёл в административное здание и потом бегал по всему поселению, расставскивая врагов и убивая их маленькими группами. Расхода у него не осталось, и на босса он тоже не полез. Ну, что я могу сказать? громко произнёс я, обводя взглядом отряд потрепанных, активно отъедающихся бойцов, над большинством из которых до сих пор колдовали маги. Удачным исход при наличии трёх погибших я назвать не могу, но в целом результат приемлемый. Если мы совсем не обосрёмся на последнем этапе глобального события, то почти все получим туда допуск. Если оно будет таким же долгим или не дай системе ещё дольше, могут быть накладки со скорости взять её бойцами уровней. Заметил подавленный собственной неудачей Иван. Могут, поэтому приоритеты такие. Сейчас небольшой отдых, восстановление и три группы выдвигаются на кач. С особенностью Виолеты, если она соло будет лупить всех боссов, за день должна взять 35-й. Дальше общую массу бойцов гоним до 32-го. «Сколько человек максить по уровням, решим в зависимости от того, какую обилку дадут». Больше обсуждать было нечего, и я следом за Светой поспешил в медблог. Он располагался в трехэтажном домике недалеко от входа в главный штаб русичей. В небольшой операционной оказалось достаточно многолюдно. Хирург, два хила, Виолетта и девушка, донор руки. Собственно, к последней я в основном и пришел. «Кать, спасибо тебе еще раз». Ни за что, неуверенно ответила бледная, сидящая на краю стула девушка. В таких случаях надо говорить, пожалуйста. Я опустился рядом с ней на корточки и взял за руку. Ты делаешь огромное дело для всех нас. После операции лучше артефакты и еда на жирность и регенерацию твои. Отрастёт задолго до того, как мы домой попадём. Хорошо. Ты всё. Света оказалась в свои вочине и быстро взяла на себя бразды правления. Раньше начнём, раньше закончим. Да, удача. Я встал, и мой взгляд непроизвольно упал на столик с медицинскими инструментами. Лежащая там пила очень напоминала ту, что я видел в штабе центра в Екатеринбурге, незадолго до того, как обзавёлся орочьей лапой. Прости меня, Катюш, тихо произнесла Виолетта и закрыв глаза, легла на кушетку. Саша, Едва я закрыл за собой дверь медблока, меня окликнул стоящий перед входом в штаб Иван. Зайди на минутку, там странная хрень какая-то. Мы быстро спустились в подземелье. "Вася, выведи на главный". Большой экран, только что транслировавший вид со всех камер, мигнул и на нём осталось одно изображение. Дрон висел в 15 метрах над снежной равниной, по которой постоянно спотыкаясь и проваливаясь в снег, очень медленно шёл человек. В некотором отдалении за ним на четвереньках полз Ти-800. «Похоже, давно сражаются», — прокомментировал увиденный Иван. «И сейчас у них увечья». «Вась, приблизь-близь», — попросил я. Изображение увеличилось. «Где это?» — крикнул я уже на бегу к выходу. «Пятьдесят километров на северо-восток! Я беру пантеру! Пошлите кого-нибудь за мной и скиньте координаты!» Странной хренью на экране оказался гном в Лорен.